Глава 8. Завтра я собираюсь пойти в рощу святой Аг Агнессы, сказала мисс Силвер. Но перед этим мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Очень благодарна вам за то, что предоставили мне такую возможность. Шторы на окнах уютной гостиной были задернуты. Мисс Силвер была в своем лучшем летнем платье темно-зеленого цвета, украшенном своего рода азбукой Морзе, из черных точек и черточек. Поверх платья была наброшена черная бархатная жакетка, глядя на которую в минуту своего наибольшего цинизма, сержант и б о т д у м а л не купила ли ее мисс Силвер задолго до Первой мировой войны. Сам он сидел перед камином на подбитом материи стуле с такими же гнутыми ореховыми ножками, как и у стула мисс Силвер. Хлоплыв ладонями по коленям, Сержант посмотрел на мисс и л в е р и позволил себе мимолетную улыбку. «Да, иногда и мы можем позволить себе расслабиться. Знаете, как верно заметил по этому поводу лорд Эннисон? Как сладки нам часы безделья!» Мисс и л в е р к а ш л я н у л ч т о т о я не помню такой строки». Это было неудивительно, потому что ее господин э б о т только что придумал сам. Но не переставая улыбаться, он, не смутившись, сказал л Это моя любимая строчка. Что вы хотели у меня спросить? Ущипнуть Моди было самой большой радостью для Фрэнка э б о т а Самое интересное было в том, что он никогда не знал, смог ли он ее задеть. Иногда ему в душу закрадывалось подозрение, что смог. Он, усмехнувшись, посмотрел мисс и л в е л в глаза и сказал, «Чем смогу?» Мисс Силвер несколько мгновений молчала. Начальные ряды свитера для э т о е л я удались, но сейчас она дошла до того места, где надо было внимательно считать петли. Некоторое время мисс Силвер сосредоточенно шевелила губами, считая, и тишину нарушала лишь постукивание спиц. Потом она заговорила. «Расскажите мне подробнее о семействе пилгримов, Майор Пилгрим, когда был у меня, нервничал так сильно, что мне не хотелось, чтобы у него сложилось впечатление, что я подвергаю его допросу с пристрастием. «Я хочу спросить у вас, он прежде не страдал неврозами?» «Нет, насколько я могу судить, не страдал. Он никогда не отличался могучим здоровьем, но все свои болезни перерос. Ему, правда, пришлось многое пережить. Знаете, пустыня, лагерь для военнопленных». побег, госпиталь, смерть отца, неопределенность в отношении брата. Думаю, он сказал вам, что о нем нет никаких вестей Сингапура. Потом потолок обвалился, произошел пожар. Думаю, не приходится удивляться, что он стал таким нервным. Конечно, конечно, бедный молодой человек. Надеюсь, мы сможем облегчить его состояние. Он написал мне и попросил завтра приехать в приют Пилигрима. Я убедила майора Пилгрима, что будет лучше, если я приеду под видом обычной гости. Он рассказал все о мисс к о л у м б и Пилгрим, и она согласилась участвовать в игре. Я представлюсь ее школьной подругой. Это возможно, потому что мисс Колумба училась в частной школе, а мисс д ж а н е т т осталась дома и училась с дочками викария. У них была превосходная учительница. Так вот, я хочу спросить, можно ли положиться на мисс Колумбу? ф р а н к Гэбббот от души рассмеялся. Она так мало говорит, что шансы на то, что проболтается, практически равны нулю. Она человек старой закалки, знаете ли, и всегда хранит свои мысли при себе. Не спрашивайте меня, что это за мысли, потому что о них известно только самой мисс Колумби. Мисс Силвер снова принялась считать петли. Закончив ряд, она задала следующий вопрос. — Что вы думаете о двоюродном брате Роджера д ж е р о м и Пилгриме? Фрэнк э б о т немного поразмышлял. «О Джероме? Он один из лучших представителей этой семьи. Джером намного старше нас с Роджером. Сейчас подумаю. Мне 29, Роджеру на пару лет меньше, а Джерома сейчас 41 или 42 года. Мы смотрели на него с обожанием, снизу вверх, ну, вы понимаете, как это бывает у мальчишек. Потом пути наши разошлись, и я не встречал его много лет». Знаете, так бывает в жизни. Человека долго не видишь, а потом он снова появляется, и перед тобой оказывается совершеннейшая развалина. В нашей встрече с ним не было ничего приятного. Мисс Силвер посмотрела ему в глаза. Фрэнк, вы знаете этих людей, знаете все их обстоятельства. Как вы думаете, Джером Пилграм мог все это устроить? Нет. Ну, если, конечно, у него не помутился рассудок. Я хочу сказать, что тот же Ром Пилгрим, которого я знал раньше, не был способен на подлое злодейство. Но после такого удара по голове... Это ранение сказалось на его душевном здоровье? Нет, не сказалось. Врачи надеялись, что все обойдется. Я думаю, дело в том, что он страшно стесняется своего шрама. Считает это уродство... большим, чем оно есть на самом деле, и убежден, что все приходят в ужас, увидев его лицо. Ему надо выходить на люди и преодолеть этот комплекс. Его всячески поощряли к этому мои родственники, Лесли Фрейн и я. Ну и что же вышло? Каждый раз, когда он пытался выбраться из своей скорлупы, состояние его становилось еще хуже. У него снова начались ночные кошмары. Своими криками он поднимал на ноги весь дом. Тогда врачи велели оставить его в покое и не торопить события, ожидая, что все устроится само собой. И вот так все и ждут. И им еще повезло с сиделкой. Кажется, она очень хорошо его понимает. Мисс Лона д е й Да, они все очень ей доверяют. Давно она находится в доме? По-моему, года три. Да, скорее всего так, потому что она была там, когда пропал Генри Клейтон. Мисс и л в е р положила вязание на колени и спросила, «Вы не можете мне рассказать об этом?» «О Генри Клейтоне?» Фрэнк, казалось, был немало удивлен этой просьбой. «Ну, если можно?» о н о это очень старая история, едва ли имеющая отношение к нашему делу. Она никак не связана с тем, что происходит сейчас, но достаточно стара, чтобы возбудить любопытство». Генри Клейтон приходился двоюродным братом Роджеру и Джерому. Его мать э, была сестрой мисс Колли и мисс н е т т ы Он был ровесником Джерома. Вел Генри себя как перекати поле. Он занимался немного сельским хозяйством, немного радиоразведкой, немного журналистикой. Когда началась война, попал в Министерство информации. Не спрашивайте меня так. Что можно про него сказать? Компанийский парень, куча друзей, ни цента в кармане. К концу странной войны состоялась его помолка с Лесли Фрейн. В связи с политическими неурядицами того л и э т а речь о свадьбе зашла только в начале 41-го года. Сказать по совести, в деревне все были того мнения, что Генри отнюдь не горит желанием жениться. Не знаю, рассказывали ли вам о Лесли. У нее хорошая фигура и сердце золотое. Ну вот хорошенько ее не назовешь. А Генри, судя по отзывам знавших его людей, любил смазливые мордашки. Правда, Лесли Фрейн невеста с большим приданным. У нее много денег, и, вероятно, Генри надеялся, что часть их перепадет и ему. Как говорит по этому поводу Теннисон, не женись на деньгах, просто иди туда, где они лежат. В голосе мисс Силвер прозвучал упрек, когда она заговорила. Слова, вложенные в уста простого крестьянина, возможно, не отражают чувств самого лорда Теннисона. Фрэнк поспешил успокоить мисс Силдер. н «Ну, о это верно, конечно. Но давайте вернемся к Генри. Мы как раз подходим к кульминации истории. За три дня до свадьбы между Генри и Лесли произошла стычка. Никому не известна ее причина. Я говорю стычка, потому что так их разговор назвала сама Лесли Фрейн. Она говорила, что ничего серьезного не произошло, и это была не ссора. Я знаю все это доподлинно, потому что расследованием занимался Скотланд-Ярд. поскольку Генри жил в Лондоне и служил в Министерстве информации. А меня привлекли к этому делу, так как я знаю обитателей усадьбы. Мисс Силвер согласно кивнула. Да, это так. Положив руки на колени и глядя на огонь, Фрэнк продолжил. Эта размолвка состоялась примерно в середине дня, а потом не происходило ничего примечательного до половины одиннадцатого вечера, когда Робинс Дворецкий запирал на ночь ворота. В приюте Пилигрима спать ложились рано. Дамы в десять, а отец Рожер д отходил к о сну в 10-15.тарик был тогда еще жив. Робинс думал, что все уже поднялись наверх и спустился вниз, но проходя мимо кабинета услышал, что Генрик л е й т о н говорит по телефону. Слуга никому ничего не сказал, остановился у двери и п р и с л у ш а л с я Генри говорил «Нет, Лесли, конечно, нет. Дорогая, как ты вообще могла такое подумать? Послушай, я сейчас приду». Возникла пауза. Видимо, Лесли что-то говорила, а потом Генри сказал «Нет, еще не поздно, всего половина одиннадцатого». Положил трубку и вышел из кабинета. Робинс едва успел отойти от двери. Потом Лесли Фрейн подтвердила этот разговор и сообщила, что Генри позвонил, чтобы уладить конфликт. Она сказала ему, что время уже слишком позднее для визита. Короче говоря, Генри вышел в холл и сказал Робинсу, что идет мисс Фрейн. А потом добавил, «Я ненадолго, но вы меня не ждите. Я возьму ключ, сам запру дверь и накину цепочку». После этого он вышел из дома. Мисс Силвер снова застучала спицами. «Генри был в вечернем костюме?» Нет, в то время часто объявлялась воздушная тревога, и мужчины одевались просто. На Генри был в тот момент будничный синий костюм. Погода стояла теплая, а до дома Лесли Фрейн идти недалеко, каких-нибудь 50 я р д о в Генри положил в карман ключ и вышел. Лесли Фрейн же его ждала. Отойдя от телефона, она подошла к окну, выходящему на улицу. Стояла ясная лунная ночь. Из окна был хорошо виден приют Пилигрима. В ходу приюта ведет немного странная стеклянная галерея, соединяющая вход с воротами, выходящими на деревенскую улицу. Мисс Фрейн видела, как Генри вышел на улицу и направился к ее дому. Задернув занавески, она отошла в противоположный конец комнаты, чтобы он не видел, с каким нетерпением она его ждала. Шли минуты. Генри не появлялся. Мисс Фрейн сказала ему, что оставит дверь не запертой, и он сможет просто войти в дом. Но он не вошел. Прождав некоторое время, Лесли не выдержала, приблизилась к окну и выглянула на улицу. Там никого не было. Фрэнк повернулся и посмотрел на мисс Силвер. Вот так. Генри Клейтона видели, когда он выходил из приюта Пилигрима, но в обитель святой Агнессы он так и не пришел. С тех пор его никто не видел и ничего о нем не слышал. «Господи, Фрэнк!» «Я же говорил». что это было очень странное происшествие. Его хватились только утром. Все, конечно, решили, что он ушел на станцию. Никто не думал, что он был безумно влюблен в Лесли, и все посчитали, что он просто сбежал. Если бы не война, думаю, Скотланд-Ярд пришел бы к такому же выводу. Каждый год в стране исчезает масса людей, но исчезнуть во время войны не так легко, как в мирное время. Генри был не мальчик, ему было под 40, и он являлся правительственным чиновником. Когда идет война, невозможно исчезнуть со службы, не рискуя очень большими неприятностями. Есть личные документы, продовольственные карточки. Бросить все было не так-то легко. Я отправился в рощу святой Агнессы и занялся расследованием. Семья была сильно расстроена. Лесли, ну она очень мне нравится, хотя должен сказать, что едва ли выдерживала общение на дне с Генри больше пяти минут. Так вот, она не устраивала никаких истерик, вела себя просто и с достоинством. хотя было видно, что ей очень тяжело. Мисс Силвер кашлянула. А сколько времени мисс Фрейн провела в глубине комнаты после того, как отошла от окна, увидев идущего к ней мистера Клейтона? По ее словам, не больше четырех минут. Она была у камина, на полке которого стоят часы, и следила за временем. Вы говорите, что от приюта Пилигрима до дома Лесли Фрейн не больше п я я т и ярдов. е с ли в этом промежутке переулок или какая-нибудь боковая улочка? Нет. Стена усадьбы приют Пилигрима занимает половину расстояния. Стена очень высокая, на нее не спрыгнешь. Есть входы в гараж и конюшню, но они были в это время заперты. Потом располагается здание банка графства, но он давно закрыт. Потом две-три лавки, а дальше начинается дом Лесли. Противоположная сторона уставлена деревенскими домами, которые стоят в глубине, а перед всеми воротами – сады и огороды. Если бы Генри решился бежать, то он, конечно, мог бы воспользоваться проходами между домами. Но зачем, спрашивается ему, пробираться по вспаханной земле в сторону, противоположную от железной дороги? Да и как он мог бежать зимнюю ночь, пусть даже и теплую? Стоял февраль, но это все-таки еще зима, с непокрытой головой, в костюме, без шарфа и без вещей. Вам не кажется, что это не слишком правдоподобная версия? Если, конечно, с ним не случилось какое-нибудь помрачение сознания, если он забыл, кто он и куда идет, и отправился на обум в никуда. Мисс Силвер кашлянула. Его могла подобрать какая-нибудь машина? Фрэнк кивнул. Могла. Но по улице в тот момент не проезжала ни одна машина. Мисс Фрейн прислушалась и в к тому, что происходило на улице, и не пропустила бы звук машины. — Конечно, — согласилась мисс Силвер, — мисс Фрейн услышала бы машину, если бы она проехала мимо. Значит, ее там не было. Но не думали а л ли вы о другой возможности? Допустим, мистер Клейтон действительно отправился к мисс Фрейн, но по дороге передумал и вернулся назад. Он вернулся в дом и некоторое время пробыл там. Наверное, у него был какой-то очень серьезный внутренний конфликт, вынудивший его внезапно исчезнуть, буквально накануне свадьбы.